Двадцать первый апреля, четверг. Слушал думки дворжика для скрипки, виолончели и фортепиано. Эта музыка рассказывала о том, о чем мое сердце плачет. Есть у меня три печали великие, как будто по слезам плыла скрипка. Тихим и низким звуком ей вторила виолончели. Я пристроился К печали моей маленьком Мишечке играли в той комнатке, где он жил у нас два с половиной года назад. Нежная грусть думки с временем веселой краткой мелодии. Плачу — это я. А нежное весеннее щебетание — это он, Мишуточка. Плачу я, старика маленьком радостном ребятеночке, и не могу утешиться. Мать увозила его от нас поздно осенью. У него еще не было шубки. Канун отъезда перевела Мишеньку с улицы. Стоит у дверей в моем меховом жилете, который достигает ребятенку до пят, широкий, как стихарь, на голове вязаный платок, сияющий рожица. Я бросился к нему, и Мишечка, протянув ручонки, путысь в подолах, устремился мне навстречу. А то сидит, проснувшись один посреди широкой кровати, На тёмненьких кудрях белый кукулёк и мрачная подвальная комнатёнка как бы вся озарена светом сияющей младенческой улыбки. Светлая улыбочка, весёлая высмешечка, увижу ли я тебя когда? Всякой радости и счастья в жизни прошу я тебе, у начальника жизни. На деревьях нежная зелень, но к ночи прохладно, нет, надо потянет нордвест, по загнуту штрафка зеленеет. На днях бреду переулком, а впереди женщина ведет за руку мальчуга на лет трех. Иду следом за ними, думаю, вот мехряюшка теперь такой же. Ребятенок оглянулся и, видя мою улыбку, улыбнулся сам. И вот стал он оглядываться чаще да чаще, и уж не улыбается. Осмеется. Забавно ему и занятно, что какой-то старик весело улызка и спешит за ним. Женщина куда-то поспешает. Ребятенок едва поспевает за нею, быстро-быстро, топоча маленькими ножонками, а смех одолел его настолько, что он же перегибается хохоча. Наш флирт дошел до сознания мамаши. Она удивленно оглянулась, остановилась, пропустила меня вперед. Опять на бульваре чуть не шип меня с ног крох, велосипедист. Налетел на меня, да и сам упал. Я его хочу подхватить, а он еще, стоя на четвереньках, поднял ко мне безмятежную и сияющую рожецу и говорит, — Здрасте, дяденька! Первое мая, воскресенье. холодная апрель проходил. Ночами до заморозков слышка доходила. А уж яблони зацветали. Недаром и ласточек не слышно было. Они чувствуют, знают. Солнышко всякий день с утра покажется, да и опять облачно. время и дождик брызнет. Зелень молоденькая везде. Сговорились насчет комнаты в деревне. А не тянет меня никуда. Не делаю я ничего. Братишка с ногой мается, у меня с утра голова. Ох, кто б меня ленивого взбыстрил! 26 мая четверг. Во вторник приехали в Ходьков. Сверточки узелочки понемножку перетаскивали. Приятной погоды ждали. А первую ночь здесь зябли, лето никак не наладится. Сегодня запад, бухает, но дождя нет. У комнатенки стена стеклянная, небо в полном лиге. На вчерашний день перед схожим иней пал по низким местам, но днем в заветре пригревал пригревало. Небесная высь потянута прозрачной пеленой, над вершинами ели плывут серые облака. Налетит ветер, елки зашумят, заскрипят двери, захлопают вороц. 29 мая, воскресенье. Два дни запад. Вест хлопал да хлопал, хотя и солнце спекло вперемешку. Вчера по обеде с грозой дождь, к вечеру землей нежно пахло и дождем, к ночи холодно стало, туман упал. Братец в Томилово ездил, к рассвету вернулся, промерз. А сегодня к полдню обложило дождем со стороны Норд-Ост, северо восточный Так и поливает, так и полощет сплошную оконницу нашей комнаты. 30 мая, понедельник. Вечереет. Весь день вперемешку шел дождь. На фоне тонкой серебристости неба силует и елок, точно стена древнего города с островерхими башнями, стоит этот древний ельник. Будто а эти ели все время сказывают сказку о прекрасном, древнем вечно явнеющем, обновляют и призывают на тебя радость, которую ты всегда жил, которая была светом для ума, весельем для сердца. 31 мая, вторник. Как вчера дождь нарядился, так сегодня сеет без поману. Пять одежен, Накевтал на себя. Утром на братишку лаял, как пес, что снял не комнату, а коробку худую. Он приогорчился, убежал на работу. А дороги худые, до завода далеко, глины размыло. А я сижу, чай пью, на елочке любуюсь. Только у меня зубы ноют, рыло платком повязал. Такая досадная хламина, не то что людям, а и себе в тягость Горе, братишки, со мною. А он устает от меня, говна такого, жалеть. Век надо мной трясется, да нянчится. Всюду и везде, братишечко. Друг и благодетель мой меня заменяет, все обмирает, чтоб я не устал, не простудился, да не досадился. А сам уж давно из последних селенок выбился. Время к Петрову. А погода будто к покрову, хоть опять увязывайся, но в город бежи. Тошно мне и на себя. Бесчисно людей в работах, в должностях, в посылках, в дорогах, в лесах, в реках и в морях. Месяцами без малого укрытия живут и в дождь и в ветер, а я на даче сидя, то себе в несчастье поставляю. Пятое июня. Воскресенье. Дождались, видно, и лето по небу синему, тая, румяные тучки плывут. Назяблись изрядно. Вчера шел к брателку на завод пустынными полями. Сыроглиняные борозды по межам травы, глины здесь буйно намокнут круто каменеют, ходьба грубая. А хорошо в тишине той жаворночки звенят высоко. Подойду да остановлюсь. Похвалю начальника тишины. Край деревнюшки старинная дорога обсажена стогодовалыми березами. На всякой березе птиченька сидит, и все они, пережидаясь, пропевают коротенькую песенку. По ночам опять петухи поют, пережидая один другого. Ни который ни в свою очередь не пропоет. Когда по ряду дальний пропоет, тогда опять ближний возгласит. Ночи сейчас светлые, заря не гасит. Здесь в доме живут для лета наши знакомые. У них ребятенчик грудной. Смирненько лежит спеленатый, как белая куколка. Подойдешь, глядит на тебя пристально синими глазками. Детятка милая, новый пришелец на землю. 13 июня, понедельник. Прошлая неделя стояла жаркая а ночи с холодными росами. Вчера и позавчера бухал ветер. Окна творим и веревками свяжем, чтобы не разбило. Вечером потешало. Солнце село в стену, переменяясь. Стал сеяться дождь и весь денечек сегодня то частым слетом, то дробным решетом мочил. Братец повел меня в больницу заупровать. Я всю дорогу куплеты пел, ругался, очки где заливает не вижу, и дорога грубая. Дерсту прошли, с грехом пополам воротились. Хозяин в обед прибежал, шой на наплывает. Вниз пошел маленького поглядеть. Лежит в колыбели, смотрит, кто подойдет, и ручками разводит. Комары ночью его спелентого наели. Братец тоже ночью все охлапывался, клял комаров, а мне наплевать. Как они жалостно воют мне, родина вспоминается. 14 июня, вторник. Под утро еще моросило. Как солнце пошло, высоко парить стало. Птичка пропоет, кричат петухи, не опять ли к дожью? недавно еще любил изъяснять неизъяснимую красоту здешней природы теперь повяла моя одержимость по видимому не родиться в душе радость эта красота стала мне казаться отвлеченной может быть она рядом со мною но уже не во мне бывало любил встать пораньше дошагнуть да подальше в городе к пению в деревне к лесу переслаб толкую все что природу люблю пожалуй, из окошка, я ее люблю. Так уж я, видно, навык В городе из окна на улицу поглядываю, и здесь, в деревне, из окна ворон считаю, птичьих слушаю. В вечеру, дай, думаю, к речке спущусь. Сошел с горки, в низине уж сумеречно, месяце за лесу рога кажет, палы сильные роса, сырая прохлада, что-то мне сиротливо стало. Что, деска, тебе сделает тут ходить? Воды бы взять, да к берег, и ловат, и ведра нету. Веник наломать, башмаки в траве намочишь. Вратился скорее в комнатенку, братишка, ждать. Мне думается, что я по бездельной навыкновенности своей люблю душевные разговоры, а собеседников нету. Братишка, откуда придет, я все спрашиваю его, кого видел, да что слышно, и это Мурат. Двадцать первый июня, вторник. Пока мест крыльца до ворот дойдешь. Два дождя пройдет и с антрактом. И вчера за сарайчик весь день сбегать не удавалось. До и сутки туча тучку гонит. Ночь холодная была, ветер мокрый. Я подшубенный, зазяб. Обратишка худенький, а не зябкий. Я куда срежусь, все думаю чтобы еще на себя напялить, а братишко куда торопится, он всегда торопится, думает, чтоб себя лишнее скинуть. Вот, в месяц, куда бежим, я одемшись-то и разжарею, и ругаюсь, не мог ты за узнать, тепло ли, холодно ли. Я из тебя бумазейную рубаху напялил, из-за меня, ах ты! У братишка в театришке жалование грошовое, а заботы выше сил. Любителей на репетиции палкой надо сгонять. Кто пьян, кто забыл, кто занят, к кому гости пришли. И я самый бы сейчас в СИЗО, но рад бы в гости, да никто не зовет. Братишке помочь не умею. Вот меня что сушит. Уж куда как? Я не горделив. Мною хоть полы мой до пороги подтирай, но... Ветерок перегоняет облака с места на место, — Проглянуло лазоревое небо и солнце. Я лес с горы к речке, сквозь ольшанник и осинник, ломал веник. Держу за деревца догляжу с холма. Даль какая чудная! долины речки, а вдали опять холмы, поля, под ногами на нижних уступах березки и маленькие елочки. И в какой все светлость от блистающих облаков, от нежной лазуи неба, эта красота неотымаемая. Да вот сила душевная иссякает, чтобы эти тихость и нежность петь и хвалить.